Глава 71. 3А. Информация. Имя. Кан Хансу. Боевая мощь FF. Достижение. А. Репутация. А. Личность. А. Примечание. Этот герой не может быть таким праведным. 3А. Достижение А, репутация А и личность А. Очень важный момент в моей жизни, поэтому еще разок. Достижение А, репутация А и личность А. Это был момент, когда мои усилия наконец-то принесли свои плоды. Оценка за боевую мощь потерпела неудачу из-за того, что Владыка Демонов-Педонар просто растоптал меня, но тем не менее тот факт, что я получил оценки А по трем предметам, которые вызывали у меня проблемы, был действительно обнадеживающим. Я был глубоко тронут. Сколько я мучился из-за предвзятого осуждения экзаменатора, но сейчас все окупилось сполна. Информация. «Вы провалили тест». Да, провалил. И что? Я готов принять это в шестом прохождении. В конце концов, я проиграл в демонов. Несмотря на то, что мои навыки стали лучше, а наши уровни были одинаковыми, я был побежден в честной дуэли. Это было полное поражение, не оставляющее место для оправданий. Информация. Причина. Вы благородный человек, который действует ради других. Этот пункт справедливо заслуживает уважения. Однако этот мир не так разумен. Вам, как потерпевшему поражение, будет предоставлена еще одна возможность. Становитесь сильнее спасите мир на этот раз. Я был действительно благодарен, но миф фэнтези был спасен лишь потому, что владыка демонов Педонар покончил жизнь самоубийством. Неискренняя работа экзаменатора по принципу копировать-вставить, как всегда, была плохой. В любом случае, кажется, седьмое прохождение подтвердилось. Начало переаттестации. Преподавательский состав удивлен вашими оценками. Преподавательский состав впал в растерянность. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Мир, скрытый во тьме, вызванной темной энергией владыки демонов, снова стал ярким. Добро пожаловать, сэр Герой! Притворно милый, яркий голос Ланувель поприветствовал меня. Когда кровь на мгновение хлынула мне в голову, я выбросил кулак в ее сторону. В шух. Что вы делаете, сэр-герой? Упражняюсь. Мой удар, который должен был быть просто божественным, не содержал силы божественности, поэтому не смог достичь Ланувель, находившийся на значительном расстоянии от меня. Это было доказательством того, что мой статус был сброшен вместе с моим регрессом. Я снова начал сортировать свою память. Я спас этот фэнтезийный мир вместе с супер-роботом, капитаном Фэнтези. Однако, капитан Фэнтези был разрушен подлым нападением трусливой дочери владыки демонов, Сосии. я поклялся отомстить, проливая кровавые слезы. Я поднял свой уровень с усилием и наконец преуспел в своей месте, но в итоге я потерпел поражение от владыки демонов Педонара, который стал чрезмерно сильным, когда его штраф ослаб. После этого шестое прохождение закончилось тем, что Педонар подверг меня унижению, назвав парнем своей дочери и совершил самоубийство. И вот пришло время для седьмого прохождения. Разве это не хорошо? Несмотря на то, что в конечном итоге провалился, мой табель успеваемости был очень хорошим. 3А. Достижение А. Репутация А. Личность А. Только в боевой мощи я получил оценку FF, но решение этой проблемы было очевидным. Я мог бы легко победить владыку демонов, если бы контролировал свой уровень, чтобы он не стал таким же высоким, как в предыдущем прохождении. Выпуститься теперь будет проще простого. «Вы пришли в себя, сэр-герой!» Ланувель наклонила голову, изображая милашку. «Я самого начала был в порядке. Нарываешься?» «Герой использует насилие против такой милой очаровательной красавицы, как я?» «У вас точно все нормально?» «Ты действительно хочешь, чтобы я надрал тебе задницу?» «Нет, не хочу. Неужели я вас так смутила, сэр-герой? Хе-хе!» «У меня зачесались руки». «Эта фантазия, измерение отличное от мира, в котором вы родились и выросли, сэр Герой, было бы бессмысленно надеяться, что вы сразу все поймете, я начну объяснять по порядку, я проигнорировал ее и осмотрелся». Маг, маг, маг. Место дворцовых рыцарей с консервными банками у них на голове я видел здесь столько многочисленных магов. Внутренний дизайн этого места, где был нарисован магический круг пространственного переноса, не был тем самым и знакомого мне пельменного королевства. Однако не трудно понять, где я был, благодаря государственному флагу, украшающему стену, пересекающийся посох и волшебный шар, изображенный на синем фоне. Магическое королевство. После шестого прохождения я в этот раз стартовал на северном континенте. Я не чувствовал, что это было плохо, так как будет легче придерживаться того же развития, что происходило в предыдущем прохождении, где я получил 3А. Только я должен был спасти мир, повышая свой уровень как можно меньше, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств на пути к успеху. Мне также придется вновь пройти через пещеру тренировок. Конечно, еще мне нужно будет получить своего супер-робота. Дождись меня, капитан фэнтези, я быстро верну тебя к жизни. А, точно, я Ланувель, я археолог, получивший пророчество в погоне за древними легендами и вызвавший вас, сэр-герой. Ланувель означает «правда» на древнем языке». Ланувель все это время болтала, хотя мне было несколько приятно, что она вернулась к оригинальной версии. После потрепанной младшей сестры, ее реплики остались прежними, несмотря на смену местоположения. Я активировал черный ящик. Мой статус немного изменился со временем моей последней проверки. Ранее присвоенная темная энергия из... ССС превратилась в Макс, что означало, что она достигла максимального предела, и проклятие было добавлено к моему состоянию после принятого поражения от владыки демонов Педонара. Проклятие было состоянием, которое снижало уровень до 0,1 от его истинного значения. Это было ожидаемое состояние после проигрыша демону. Однако я не беспокоился, я просто должен был стереть его, используя божественный Z ранга и благословение. Вспышка. Белое проявление божественности, исходящее из моего тела, окутало все, и я наполнился святостью. Я не собирался прятать свои силы в этом прохождении. Я планировал воздействовать на все свои божественности, как в стартовой деревне в шестом прохождении. Ого! Ланувели маги оказались потрясены, подвергшись моей божественности и не имея возможности что-либо сделать. Некоторые из них все же решительно отвергли мою святость, но у меня был другой метод для таких случаев. Объединить их всех с помощью темной энергии. О, великий! Я верю в вас, божественный! Маги дружно поклонились мне. Все, за исключением Ланувель, вызвались быть моими верными руками и ногами. Как красиво было это проявление дружбой. Я не отказался и принять все их предложения, так как эти маги были не жалким сбродом. Они были очень полезным сбродом. Дворец магов – и люди, которые представляли свое королевство. В то время, как они были далеки от того, чтобы их сравнивали с мудрецом, их навыки можно было бы отнести к лучшим в стране. Более того, это место было магическим королевством, которое также называлось Домом Магии. Стандарты магии здесь были выше, чем в других королевствах. Это означало, что кто-то, способный получить звание Дворцовый Маг в этой стране, являлся элитой среди элит. У Ланувель был ошеломленный вид. Она казалась мне изгоем, который не мог ужиться с группой. Но мне было все равно, поскольку ее роль была ничтожным в шестом прохождении. Таким образом, игнорирование ее никак не повлияет на мои будущие безупречные оценки. Думаю, пора отправляться навстречу встречу с его величеством. Я считала, что будет лучше хотя бы сообщить, что герой здесь. Это также облегчит прокачку моей репутации. Позвольте моей скромной персоне отвести вас, о великий! Дворцовые маги действовали подобающе, услышав мои слова. Протокол был чрезвычайно важен в этом иерархическом мире. Но для меня это не было препятствием. Что касалось любящего и преданного сердца королевства, я стоял выше любого ранга в человеческом обществе. Теперь, когда я соединил две несовместимые силы темной энергии и божественности, не было почти ни одного уроженца этого фэнтезийного мира, которого я не мог бы покорить. Э, что-то не так! Ланувель, являющийся одним из исключений из вышесказанного, выразило недовольство надувшись: Лично я думаю, что это с тобой что-то не так. Ни божественность, ни темная энергия не оказали на нее никакого влияния. Это сработало бы даже на гордому мудреце. Но не мог найти ни малейшего намека, на уважение к Ко мне со стороны Ланувель, которая была намного слабее его. Вот почему считал ее очень подозрительной. «Сэр-герой, Ланувель, это Ланувель, со мной все в порядке!» Давай не будем говорить. Мы начали свой путь к сердцу Магического Королевства. Поскольку Король Магического Королевства долго боролся со своей болезнью, его зона отдыха была под охраной более строгой, чем в любом другом королевстве. Во время моего первого прохождения, когда я двигался по местным землям наиболее активно, мне потребовалось очень много времени, прежде чем я посетил Северный Континент. Вот почему Король уже умер к тому времени, когда я прибыл сюда. Его корона уже перешла к другому, так что я впервые встретился с ним. Добро пожаловать, герой! Как? В нем не было ничего особенного только потому, что он являлся королем. Имея вид больного петуха, он был в таком плохом состоянии, будто находился на грани смерти. Что насчет статуса? Раса человек, уровень 264, специализация, король, состояние, проклятие, болезнь, слабость. Это было превосходно. Статус с правильным балансом для долгой и здоровой жизни. И все же король магического королевства медленно умирал. Это не предположение, а факт. Согласно тому, что я слышал ранее, в то время как королевство не смогло призвать святую Б, прожившую на северном континенте, они вызвали высокопоставленного священника, чтобы получить благословение и исцеление. Однако болезнь короля не могла быть вылечена. Пожалуйста, отдохните, Ваше Величество! Отец! Принц и принцесса, светящиеся рядом, умрут в ближайшем будущем, а через три года их дядя, с лицом похожим на сладкий картофель, станет королем. Ваше Величество, погода нынче холодная, ваш младший брат позаботится о призванном герое, поэтому, пожалуйста, отдохните. Вечность! Я знал, что он пропустил это слово, так как мне были известны дальнейшие события. Я доверяю это дело тебе, герцог! Король магического королевства взглянул на своего младшего брата запавшими глазами. Кажется, он очень доверял своему единственному брату. При поддержке двух служанок король осторожно поднялся со своего трона. Его медленно угасающая фигура была крайне разочаровывающей. В моей голове начали работать шестеренки, и вскоре я нашел решение. «Ваше Величество, пожалуйста, посмотрите мне в глаза. Так вы станете счастливым!» Что вы, вспышка, объединенные силы моей божественности Z и ранга благословения окружили короля. Хотя я не знал, что причиня ему трудности, но это было подобно пыли в глазах владельца трансцендентных навыков. Я проверил его статус, чтобы убедиться, стало ли ему лучше. Его уровень несколько упал в процессе исцеления, но король магического королевства полностью выздоровел. Судя по чрезвычайно позитивному состоянию, он, вероятно, пока что будет полон жизни. Тем не менее, следуя правилам этикета, я решил спросить о его самочувствии. «Ваше Величество, как вы себя чувствуете?» «Ох, я будто заново родился!» Это не были пустые слова. Кашель прекратился, его голос стал достаточно громким и сильным, чтобы отражаться от стен дворца. Кроме того, он теперь стоял на ногах без поддержки горничных. Это было удивительное изменение, если учесть, что он был скелетом из-за своей недавней болезни. «Как это возможно?» Когда его мечта о захвате трона внезапно стала далекой, герцог задрожал от эмоций. Я приметил тебя с шестого прохождения, урод. Лицо короля засияло, словно у пациента, которого выписали из удушающей больничной палаты. Он заговорил со мной энергичным тоном. О, божественный герой, есть ли что-то, чего вы хотите? Есть ли что-то, на что я способен? А, вы уже женаты? Это может звучать как восставство, но у меня есть прекрасная дочь. Есть то, чего я хочу. Да, моя до... М -м -м -м". Я достал чертеж для капитана фэнтези из своего четырехмерного кармана «Навыкохранилище» и показал его королю. «Пожалуйста, сделайте это для меня». «К... какой-то тип голема». Король, который также был магом, смог с первого взгляда распознать ценность проекта. Я ответил с довольной улыбкой. «Это великая мечта, которую надеется реализовать половина человечества. Мечта должна была продолжаться». Информация. Приветствие. Здравствуйте! Говорят, время и прилив не ждут никого. Я действительно верил, что такой день когда-нибудь настанет, и сейчас оказался очень взволнован, увидев, как блестяще вы выросли благодаря самоотверженности и усилиям преподавательского состава ученика Хансу. Я надеюсь, что вы продолжите делать замечательные успехи, как сейчас, и точно выпуститесь. Не помните, что именно преподавательский состав сделал для меня, кроме бесконечных помех, профессор Мораль? Заканчивайте с этой бессмысленной ложью и вместо этого позовите учителя-стажера. Но учитель-стажер – это всего лишь стажер. Вы желаете получить порцию 3F?